В дверь постучали. Быстро убрав сумку, Евгения ответила: "Открыто". В комнату вошла Элиза. На ней было надето очень красивое платье с широким декольте. Первое, на что обратила внимание Женя, была старинная брошь в виде маленькой ящерки. Она была сделана из червонного золота, Ее изогнутая спина была усыпана бриллиантами, а вместо глаз Светились изумруды. «Ну как?» – спросила Эльза игриво, увидев в глазах Евгении неподдельное восхищение. «Полный отпад. Боюсь, что сегодня мне придется защищать тебя от всех мужчин в ресторане», наигранно сказала Евгения. Эльза подошла к зеркалу и, посмотрев на себя, ответила серьезно. «Сегодня они все будут у наших ног». «Это точно!» Согласилась Евгения, еще раз посмотрев на Эльзу. «Пойдем вниз. Диана с Вениамином уже выехали. Через пять минут будут уже здесь». Когда автоматические ворота пропустили на территории серебристой Бентли, Эльза сказала «Пойду встречать дорогих гостей» и направилась к входной двери, оставив Евгению стоять у окна. Еще охраняя Диану, Евгения несколько раз встречалась с ее мужем Вениамином. Вот только встречи эти проходили как-то на бегу, в торопях, и поэтому узнать его как человека у нее просто не было возможности. Она знала только, что он занимается каким-то серьезным бизнесом, связанным с какими-то поставками по морю, и иметь неплохой доход от этого. Теперь... Ей представилась возможность поближе познакомиться с этим человеком. Тем более, что это знакомство в дальнейшем могло очень пригодиться Евгении. Эльза, Диана и ее муж в шумной компании вошли на кухню, громко разговаривая, практически перебивая друг друга. Диана, увидев Евгению, подскочила к ней и, поздоровавшись, сказала «Как дела, Женечка? Не скучаешь здесь?» «Я на работе?» – без объяснения ответила Женя. «А у меня тоже все хорошо. Вениамин вот из командировки вернулся», – радостно сообщила Диана. Евгения перевела взгляд на Вениамина, который подошел к ним с Дианой. «Здравствуйте, Вениамин Сегизмундович. «Здравствуйте, уважаемая Евгения Максимовна. Очень рад вас видеть», – задержав ее руку в своей, сказал муж Дианы. В его глазах Женя увидела мужской интерес, но не придала этому значения. Продолжая держать ее руку, он произнес. — Вы по-прежнему выглядите божественно. Не будь я женатым, обязательно бы приударил за вами. — У вас прекрасная жена, — Евгения показала свободной рукой на Диану, которая чувствовала себя в этой ситуации не совсем удобно. — Абсолютно с вами согласен. Как бы придя в себя, ответил Вениамин и тут же отпустил руку Евгении. Отойдя в сторону, он оглядел стоящих перед ним женщин и, улыбаясь, сказал «Сегодня я буду окружен самыми красивыми женщинами Тарасова». Этот комплимент разрядил неловкую обстановку, и все расслабились. «Рассказывай программу вечера», — продолжил Вениамин. «Сейчас мы с вами отправимся в ресторан «Словакия», где я уже заказал для нас столик. А потом...» Прежде чем продолжить, он внимательно и загадочно посмотрел на женщин. «А потом мы поедем на набережную. Погуляем по ночному побережью. Никто не против?» Диана с Эльзой захлопали в ладоши и в один голос закричали «Не против, не против!» «Вот и отлично!» «А теперь погоним, командовал скомандовал Вениамин и направился к двери. Подъезжая к самому дорогому ресторану в их городе, Вениамин, обращаясь к Евгении, спросил, «Вы были в этом замечательном месте? Или же вы здесь первый раз?» «Почему все мужчины задают мне один и тот же вопрос, подъезжая к Словакии? Они, наверное, думают, что до них я охраняла каких-нибудь незначительных персон города». Да, и не раз удивила она его своим ответом. «Как вам осетры крабы в этом заведении?» Снова спросил Вениамин. «Я люблю качественные морепродукты», туманно ответила Евгения, заставляя его подумать над ее словами, все таки нравится или же все таки не нравится. Отдав ключи от машины парковщику, они двинулись в ресторан. Будучи не один раз в этом месте, Евгения спокойно отнеслась к изысканной обстановке и богатству. Проходя мимо музыкальных фонтанов, она посмотрела на золотых рыбок, которых с последнего ее посещения стало еще больше. Пройдя вип-апартаменты, все занялись выбором блюд. Евгения, посмотрев несколько секунд на меню, сразу же отложила его в сторону, увидев, что интересующие ее блюда там есть. Пока остальные выбирали себе десерт и вина, она размышляла над недавним разговором с Гошей Архангельским. «Какой же твой интерес во всем этом деле, если ты не побоялся чуть ли не впрямую мне угрожать?» — думала Евгения, вспоминая слова авторитета. «Интересно, имеет ли ко всему этому отношение Альберт?» — успела подумать она, как тут же у Эльза заиграла музыка входящего звонка на телефоне. Увлеченная слушанием рассказов Вениамина о том, как он побывал за границей, она машинально взяла трубку и, даже не взглянув на номер, ответила «Да, я слушаю». Прежде чем продолжить разговор, она обвела взглядом своих друзей и только после этого ответила «Нет, я не дома». Вениамин, понизив голос, продолжал свой рассказ, но Евгения внимательно следила за Эльцией и слушала только ее. «Нет, я не дома. Я сейчас нахожусь в Словакии. Не знаю. Как хочешь», – произнесла она и положила трубку. Видя вопросительные взгляды своих друзей, Эльза поспешила перевести тему. «Я немного отвлеклась». «Так что там было дальше?» – обратилась она к Вениамину. Каждый понял, что Эльза не хочет говорить о своем недавнем звонке и поэтому не стали заострять на этом внимание. Не прошло и получаса, как к ним в апартаменты буквально ворвался Альберт. В руках он держал букет цветов, а на лице у него была приклеена довольная улыбка. Он обвел всех присутствующих взглядом, как бы говоря, а вот и я. Но, увидев сидящего Вениамина, почему-то сразу изменился в лице и как-то сник. Все с удивлением смотрели на Альберта. Никто не ждал его появления, и поэтому в воздухе повисла продолжительная пауза. — Как ты меня нашел? — взяв на себя удар, спросила его Эльза. — Да, я мимо проезжал. Почему бы, думаю, не подарить моей женщине букет цветов? Покосившись на Вениамина, сказал Альберт. — Я буквально на минутку. — Проходи, раз ты уже здесь. Перебив его, сказал Вениамин, показывая на стул. Альберт отдал цветы Эльзе и еще несколько секунд стоял у входа, решая, как ему поступить. Наконец он, пробормотав себе под нос что-то вроде «извините», сел на предложенный ему стул. Евгения очень поразилась такой перемене, произошедшей в этом с виду брутальном мужчине. Складывалось такое впечатление, что он боится Вениамина но она не стала себя загружать по этому поводу, так как была уверена, что в скором времени все узнает. Дело в том, что когда Альберт садился рядом с ней, Евгения незаметно воткнула ему в воротник тонкий микрофон, подключенный к ее телефону. Это была одна из последних разработок ЭВМщиков. Когда тебе надо было прослушать информацию, то тебе требовалось всего-навсего нажать кнопку соединения и приложить свой телефон к уху. Никаких наушников, которыми раньше обычно пользовались разные секретные агенты. Сейчас все было намного проще. Ни от кого не прячась, ты мог спокойно подслушивать любой разговор, создавая ощущение, будто ты говоришь по телефону, иногда вставляя какие-нибудь фразы для пущей убедительности. Вениамин же, в отличие от Альберта, как ни в чем не бывало, продолжил свой бесконечный рассказ, удивляя Эльзу и Диану очередными интересными подробностями. Прошло еще какое-то время, и Вениамин вдруг предложил Альберту. «Не желаешь сходить в одно место?» У Альберта опять забегали глаза, а лицо приобрело растерянное выражение. Но кроме Евгении этого никто не заметил так как Диана и Эльза были уже под шофе, а Вениамин пытался пробраться к выходу через ноги своей жены. «Можно», – как-то неуверенно сказал Альберт и встал из-за стола. Когда мужчины скрылись за дверью, Эльза посмотрела на Евгению и сказала, «Мне кажется, что тебе как-то скучно с нами». «Тебе это только кажется», – ответила Женя и тут же добавила, – «извини, мне звонят». Достав телефон, Женя приложила его к уху и ответила «Да, да, я ждала вашего звонка». После этого она жестом показала, что у нее важный разговор, и вышла из апартаментов, включив прослушку. Евгения слышала, как мужчины сходили в свое одно место, и только когда вышли на улицу, Альберт спросил у Вениамина «Я вам не помешал, Вениамин Сигизмундович?» Это сейчас неважно. Давай по делу. Ты сделал, что я сказал? Достал интересующую меня вещь? Пока нет, — испуганным голосом ответил Альберт. Но я все сделаю. Вы не переживайте. Вы же знаете, что это не так просто. Я два раза пробовал, и оба раза сорвалось. Оправдываясь, говорил Альберт, но Вениамин не слушал его. «Меня совершенно не интересуют твои проблемы. Мне нужен конечный результат. Ты уже давно в близких отношениях с Эльзой. Так что тебе мешает выполнить задуманное?» «Не что, а кто?» – вставил свое слово Альберт. «Кто? Что ты имеешь в виду? Или кого?» «Этого телохранителя из Института благородных девиц?» – недовольно ответил Альберт. Евгения усмехнулась. Так ее еще никто не называл. Силохранитель из Института благородных девиц. Она непроизвольно сжала свободную руку в кулак. «Женю, что ли?» Удивленно спросил Вениамин. «Да, я боюсь, что она мне может помешать», зло сказал Альберт. «Она живет у Эльзы в доме», пояснил он свои опасения. «Так уж и быть!» — Вопрос с ее устранением я возьму на себя. Возможно, это случится прямо сегодня, — сказал Вениамин. И Евгения чуть не остолбенело, услышав эти слова. — Но это не говорит о том, что ты должен ждать этого, — продолжил Вениамин. — На все про все у тебя неделя. После этого... Вениамин сделал паузу. Альберт не дал ему ответить. — Я все понял, постараюсь все сделать. Уверенно сказал он. «Постарайся, постарайся!» Спокойно сказал Вениамин. И Евгения услышала, как вслед за этим хлопнула массивная дверь. «Возвращаются!» Подумала она и, положив в карман телефон, вернулась в апартаменты. Евгения смотрела на Вениамина и думала. «Неужели в нашей жизни не осталось ничего святого? За деньги люди готовы пойти на все». И даже на сделку с собственной совестью. Придумать такую многоходовую комбинацию мог только такой умный человек, как ты. Евгения ковыряла вилкой в своей тарелке. В какой-то момент ей захотелось встать и уйти от этих людей. Но она не могла этого сделать. Ведь ее наняла Эльза, которая даже не догадывалась о том, что ее друг Вениамин решил завладеть ее бизнесом придумав какую-то историю с этим кольцом. Ее рассуждение прерывал громкий голос подвыпившей Дианы. — А не сходить ли теперь нам в одно место? — сказала она, пошатываясь, вставая из-за стола. Да, — Да-да-да, — согласилась Эльза, вставая вслед за ней. — Оставляем вас одних, мальчики! — произнесла Диана, когда они уже выходили. Перед тем, как войти в туалет, Евгения внимательно осмотрела его и только после этого сказала, «Я вас здесь подожду!» «Да хватит тебе, Женя!» – возмутилась пьяненькая Диана. «Кто нас здесь тронет? Здесь же вся элита нашего города! Пошли!» Евгения ничего не ответила своей подруге, продолжая смотреть по сторонам. Теперь, после того, как она услышала разговор Вениамина и Альберта, Ей стало понятно, что опасность совсем рядом и расслабляться нельзя. Как только Эльза и Диана скрылись за дверью дамской комнаты, из-за угла вышел седовласый мужчина и направился в ее сторону. Вслед за ним вышли два шкафа под два метра ростом. Вся эта троица в упор смотрела на Женю. И поэтому, сомнений быть не могло, они шли именно к ней. Сделав шаг к двери, она, засунув руку в свою сумку, нащупала в ней холодную ручку беретты. Странная тройка приближалась. С каждой секундой расстояние между ними сокращалось, но они и не думали о шаг, уверенно двигаясь к женскому туалету. Евгения напряженно ждала. Мысленно рассчитав все свои действия в случае нападения, она приготовилась к схватке. И вот, когда между ними оставалось меньше метра, седовласый мужчина расплылся в улыбке и произнес «Уважаемая Евгения Максимовна, какая неожиданная встреча!» Этот голос она бы не спутала ни с чем другим голосом. Это был голос, который она слышала пару часов назад в телефонной трубке у улицы дома. Перед ней стоял Гоша Архангельский. «Извините, можно вас буквально на пару слов?» Евгения не сдвинулась с места, ожидая провокации со стороны авторитета. Но старый уголовник сразу понял ее опасения и поспешил успокоить ее. «Уверяю вас, Евгения Максимовна, что сейчас не произойдет ничего такого, о чем вы подумали. Я просто хочу с вами поговорить, поверьте!» Евгения продолжала стоять на месте, внимательно следя за каждым движением шкафов. Перехватив ее взгляд, авторитет сделал жест рукой, и его охрана, повернувшись, ушла на достаточное расстояние. «Я вас слушаю. О чем вы хотели со мной поговорить?» спросила Евгения, глядя на седовласовую мужчину. «Мне бы хотелось, чтобы вы наконец поняли, что я желаю вам только хорошего» поэтому который раз прошу вас прямо сейчас оставить вашу клиентку и отправиться домой к своей тете. «Мне казалось, что мы уже обсудили этот вопрос», произнесла Евгения, глядя прямо в глаза авторитету. «Поймите, здесь замешаны большие деньги и большие интересы серьезных людей, против которых вы не в силах бороться в одиночку» попытался объяснить Архангельский. Но Евгения перебила его. Вы мне угрожаете? Предупреждаю, резко сказал авторитет и тут же снова спросил. Так вы отказываетесь? Евгения не удостоила его ответом, и он, повернувшись, направился к своей охране. В это время из дамской комнаты вышла Эльза и, увидев уходящего Архангельского, спросила. Твой знакомый? «Нет», — ответила Евгения, вытаскивая руку из сумочки. Вернувшись назад, они увидели, что мужчины сидят молча, практически отвернувшись друг от друга. «Я смотрю, наши мальчики заскучали», — сказала Диана, потянувшись к бутылке вина. «А я думаю, тебе уже хватит», — немного резко сказал Вениамин, забирая у нее вино. Потом, повернувшись к остальным, он предложил. Может, нам уже пора проветриться? Предлагаю поехать на набережную. Я за!» – первая отреагировала Диана. «Я тоже не против», – согласилась Эльза, посмотрев на Вениамина. «А вы как на это смотрите, Евгения Максимовна?» – спросил Вениамин, пристально взглянув на Женю. «Согласна», – просто ответила Евгения, думая совершенно о другом. Проехав буквально пару кварталов, Они оказались на пристани. Оставив машину на парковке, они двинулись вдоль берега. В это ночное время от воды веяло приятной прохладой. И Евгения на миг расслабилась, подставив лицо свежему ветерку. Неожиданно она почувствовала, как чья-то рука взяла ее под локоть. Повернувшись, она увидела рядом с собой Вениамина. Евгения остановилась и удивленно посмотрела на него. Эльза, Альберт и Диана шли впереди и разговаривали о чем-то своем. Нагнувшись к уху Евгении, Вениамин прошептал. «Вам здесь нравится, Женечка?» Евгения решила подыграть ему, чтобы посмотреть, что именно задумал этот дулики Вениамин. «Очень», – тихо ответила Евгения, не пытаясь освободиться. «А хотите, я покатаю вас на своей яхте?» и вы со стороны сможете понаблюдать ночной Тарасов». Интригующе предложил он. «Прямо сегодня?» – желая показаться наивной, – спросила Женя. «Да, но только вдвоем», – заговорщицкий сказал Вениамин. В это время Евгения посмотрела на впереди идущих Эльзу, Диану и Альберта и, освобождаясь от руки Вениамина, сказала. «Давайте догоним их!» А то как-то нехорошо получается. Там же ваша жена. Она пьяная, — зло произнес Вениамин. Но все равно это не очень прилично, — ответила Евгения, догоняя Троицу. Когда до них осталось несколько метров, Евгения увидела, что перед ними оказались четыре человека, неожиданно спрыгнувшие с парапета, который окружал набережную. «Эльза?» Альберт и Диана оказались под светом фонаря, и поэтому Евгения прекрасно видела то, что происходило с ними. «Стоять!» — громко сказал один из вновь прибывших. Диана, еще не понимая всей опасной ситуации, решила выяснить, в чем дело. «Че такое, пацаны?» — произнесла она, делая шаг вперед. Мужчина резким движением толкнул ее и повторил. «Стоять!» — я сказал! Евгения, достав берет, то оглянулась назад в надежде увидеть там Вениамина. И хотя слабые фонари плохо освещали тот участок, где они только что с ним разговаривали, она смогла заметить, что его там нет. «Ах, вот оно что!» – зло подумала она. «Специально затащил нас сюда, чтобы подальше от посторонних глаз выполнить задуманное». Евгения стояла в трех метрах от нападавших, прижавшись к бетонному парапету оставаясь в тени. «Они здесь!» сказал один из нападавших кому-то по телефону. «Хорошо, ждем!» Через минуту ответил он и, убрав телефон, сложил на груди руки, в которых Евгения увидела пистолет. «Он специально отвлек мое внимание», вспомнила Евгения о Вениамине. «Но плохо ты меня знаешь. Посмотрим, кто кого!» подумала Женя и шагнула из темноты. «Ребят, закурить не найдется?» – спросила Евгения, не останавливаясь. Эльза, Диана и Альберт машинально обернулись. «Стоять!» – закричал один из бандитов, но было уже поздно. Евгения обеими руками уперлась в плечи Альберта и, подпрыгнув, ударила в грудь парня с пистолетом. Отлетев назад, он сбил с ног одного из своих подельников, упав вместе с ним на песчаный берег. В следующую секунду другой оставшийся на ногах бандит выхватил нож и двинулся на Евгению. Не давая опомниться упавшим бандитам, она выхватила сюрикены и метнула один из них в ногу нападавшему с ножом. С криком боли он повалился рядом с лежавшими на песке собратьями. Последний бандит на секунду замешкался, и это оказалось его ошибкой. Сделав шаг вперед... Евгения опустилась на руки и, сделав колесо с высоты человеческого роста, изо всей силы нанесла ему удар в голову. Подлетев на добрые полметра от земли, он упал на спину и, раскинув разные стороны руки, затих. Подняв выскочивший из рук бандита пистолет, Евгения выбросила его в воду. Попытавшийся подняться бандит был остановлен ударом ноги, после чего надолго лишился сознания. Все произошло настолько быстро, что никто не успел ничего понять. И когда Евгения повернулась к Эльзе Диане и Альберту, то увидела, что они так и остались стоять в тех же позах, в каких стояли до всего происшедшего. Прогулка не удалась, сказала Евгения, беря Эльзу под руку и, собираясь возвращаться назад. Первой в себе пришла Диана. Блин, я что-то не поняла! «А что им надо было от нас?» Она показала на лежащих на песке бандитов. «Да какая разница?» «Бери ее за руку», — сказал Альберт. «Уходим отсюда». И он потащил ее за Евгенией с Эльзой. «Интересно, где же сейчас Вениамин?» — думала Евгения, идя рядом с Эльзой. «Что это было?» — думал Альберт, пытаясь разобраться в происшедшем. «Может, кто-то еще узнал о кольце?» и решил завладеть им таким способом? Он не мог понять, что стояло за этим нападением, и от этого не знал, как ему вести себя дальше. Он вспомнил, как началась эта история с кольцом. В прошлом году он был задержан по подозрению в краже чужого имущества и определен под стражу. Среди основной массы уголовников, находившейся в камере, Он увидел постороннего для этой системы человека. Атлетически сложенный парень, примерно 30 лет, сидел в стороне от всех и с ужасом наблюдал за происходящим. Альберт, который уже не раз бывал в подобных учреждениях, быстро смекнул, что в лице этого парня может найти хорошую физическую поддержку, что в тюрьме считается немаловажным. Познакомившись с ним, Альберт узнал, что его зовут Валерий Никонов. А попал он сюда по подозрению в причастности к убийству известного банкира. Он и представить себе не мог, что однажды окажется на нарах и что ему будет светить немалый срок. Позиционируя себя как лучшего друга, Альберт втерся к нему в доверие. Будучи обычным охранником, Валерий на удивление всем получал такие передачи, что многие начинали сомневаться в его настоящем положении. Он по секрету рассказал Альберту, что все это делают друзья убитого банкира, которые не верят в его причастность и с которыми он был в хороших отношениях. Информация о таких друзьях, естественно, очень заинтересовала Альберта, и он стал упорно обрабатывать парня. Внушив ему, что его знакомые его просто-напросто подставили, Альберт сумел заставить Валерия возненавидеть друзей банкира, а особенно его жену Эльзу. Перед тем, как Альберт вышел на свободу, Валерий рассказал ему про очень дорогое кольцо, которое осталось у вдовы банкира. Взяв с Альберта обещание, что он поможет ему выпутаться из этого дела, Валерий выдал Альберту не только расположение комнат, но и что где находится. Ему, Альберту, профессиональному домушнику, оставалось только найти и взять все драгоценности в этом доме. Альберт, естественно, согласился на все его условия и, выйдя на свободу, начал реализовывать задуманное. Так как миллионы от последней кражи у него не нашли, он смог открыть на них свой бизнес. А переехав в Тарасов, представится Эльзе преуспевающим бизнесменом. Выяснив все о ее благосостоянии, он решил, что не стоит размениваться на какие-то побрякушки, которые находятся в ее доме, а разработал другой план. Он начал ухаживать с банкиршей, и через некоторое время она ответила ему взаимностью. Но тут на его беду появился Вениамин. Будучи человеком подозрительным и недоверчивым, он узнал всю подноготную Альберта и, предъявив тому доказательство, предложил ему сделку. За свое молчание Вениамин потребовал, чтобы Альберт нашел в доме Эльзы какой-то дневник, который спрятал ее муж Петр Колесников. Попав в непростую ситуацию, Альберт согласился на сделку, так как он не закончил еще свое дело. Попав по приглашению Эльзы в ее дом, Альберт сделал поверхностный осмотр но ничего не нашел. Тем временем Вениамин уехал в командировку за границу и потребовал, чтобы к его возвращению дневник был найден, иначе он расскажет Эльзе, кто такой Альберт на самом деле. Сегодня в ресторане Вениамин дал ему еще неделю, и поэтому у Альберта земля горела под ногами. Ему во что бы то ни стало, надо было найти этот злосчастный дневник. И он решил идти ва-банк. «Сегодня как раз подходящий момент. Подвыпившая Эльза будет спать, как убитая. И поэтому у меня будут развязаны руки», — решил Альберт, подходя вместе с остальными к машине Вениамина. К удивлению Жени, Вениамин как ни в чем не бывало сидел в своем Бентле, открыв передние двери. «Милый, где ты был? Нас там чуть не убили!» Сразу начала Диана. «Если бы не Женя, я вообще не знаю, что могло бы произойти. Представляешь, какие-то отморозки наставили на нас пистолет!» Продолжала Диана, не обращая внимания на то, что Вениамин даже ее не слушает. «Хватит болтать, поехали!» Зло сказал Вениамин, и его грозный вид убил в других желание рассказать о произошедшем на набережной. Назад ехали молча. Каждый думал о своем. Когда они подъехали к дому Эльзы, Диана, косясь на мужа, сказала Эльзе, «Ну, все, моя дорогая, до завтра. Я тебе позвоню». Потом повернулась к Евгении и попрощалась с ней. Вениамин же, наоборот, обошелся без всяких церемоний и только перед тем, как закрыть двери, сказал «Пока». «Что это с ним?» Глядя вслед уезжающей машине, спросила Эльза. «Наверное, разозлился на то, что Диана немного перебрала в ресторане», — предположила вслух Евгения, прекрасно понимая истинную причину злости Вениамина. «А мы-то тут при чем? снова спросила Эльза, открывая калитку. Альберт стоял в стороне с таким видом, будто он вообще не с ними. Оказавшись на кухне, Эльза открыла шкафчик и, повернувшись, спросила. «Коньяка никто не хочет». «Я с удовольствием», — согласился Альберт. Евгения же показала руками крест, как бы давай понять. «Ни в коем случае». Посидев какое-то время, она поднялась из-за стола и, сделав вид, что устала, сказала. «Пошла я наверх. Если что, зовите». И посмотрела на Альберта. Отдыхайте на здоровье, Евгения Максимовна. Мы тут сами управимся, — услужливо ответил он. Евгения сразу сообразила, что за его услужливостью кроется нечто другое, чем просто забота о ней. И поэтому решила проследить за ним этой ночью. Примерно через полтора часа Евгения услышала за дверью чьи-то шаги и вслед за этим Эльзин смех. Прислушавшись, Евгения поняла, что Альберт пытается довести ее до спальни, и, скорее всего, не совсем трезвую. Евгения быстро выключила свет и легла на кровать. В ту же минуту дверь ее комнаты открылась, и она услышала голос Альберта. Видишь, Женя уже спит. Пошли и мы спать. Евгения приоткрыла глаза и посмотрела на стоящую в дверях парочку. Как она и думала, Эльза еле держалась на ногах. А вот Альберт, наоборот, чувствовал себя прекрасно. Он специально напоил Эльзу, раскусила его Евгения. «Сто процентов что-то задумал!» Подумала Евгения, притворившись крепко спавшей. Осторожно закрыв дверь, Альберт и Эльза проследовали к себе. Когда часы показывали уже четыре часа утра, Евгения услышала, как дверь в спальню Эльзы открылась, и кто-то неслышными шагами прошел вниз. Недолго думая, Евгения вышла из своей комнаты и на носочках спустилась следом. На кухне горел свет. Евгения прислушалась. Там кто-то был. Звук струящейся воды и звон посуды четко указывал на это. Подкравшись к двери, Евгения заглянула на кухню. За неубранным столом сидела Эльза и с жадностью пила холодную воду из-под крана. С облегчением вздохнув, Евгения негромко покашляла, чтобы обратить на себя внимание. Повернувшись, Эльза сородила на лице что-то наподобие улыбки и спросила. «А сколько сейчас времени?» Евгения показала пальцем нависевшие на стене часы. «Еще рано!» – то ли обрадовалась, то ли расстроилась Эльза за окном начинало светать и евгения поняла что сегодня уже ничего не случится скорее всего альберт выжидая удобного момента не выдержал и сам уснул молодецким сном решила она возвращаясь к себе в комнату и как будто в подтверждение ее мыслям из спальни лизы вышел альберт с заспанными глазами и практически на ощупь пошел в ванную комнату убедившись в своих предположениях Евгения отправилась спать. Когда она проснулась, в окно уже вовсю светило солнце, а часы показывали восемь часов утра. Подскочив на кровати, она стала быстро одеваться. Проходя мимо кухни, Евгения увидела там тетю Машу, которая что-то уже готовила у плиты. Поздоровавшись с ней, Женя отправилась на свою неизменную зарядку. На улице ей попался Геннадий. — Здравствуйте, Евгения Максимовна! Осторожно поздоровался садовник. «Привет!» – просто ответила Евгения, проходя мимо него. «Извините, я хотел вас кое-чем попросить!» Сделав к ней шаг, сказал Геннадий. «О чем?» Евгения остановилась. «Вы не могли бы сказать Эльзе и мануиловне что я, собственно, не виноват в том, что вы поймали вора у нас во дворе?» «А ты разве не виноват?» – спросила Евгения, заглядывая ему в глаза. «Виноват, виноват! Но все-таки! Поговорите с ней!» Жалобно попросил Геннадий. «Посмотрим!» «Ничего не обещая», — ответила Женя, и пошла дальше. Закончив все утренние занятия, она вернулась на кухню и обнаружила, что Эльза еще не вставала, хотя время уже близилось к обеду. Поднявшись на второй этаж, Евгения постучалась к ней в спальню. Не услышав приглашения войти, Евгения нажала на ручку и открыла дверь. Первое, что увидела Евгения, это маленький подрагивающий комочек на постели. Эльза плакала, отвернувшись к окну. Евгения подошла и осторожно присела рядом. «Что случилось?» – спросила она. Эльза смотрела в одну точку и ничего не отвечала. Евгения догадывалась об истинной причине расстройства Эльзы. Положив ей руку на плечо, она сказала «Все в этой жизни проходит, пройдет и это». Она погладила ее по плечу. Эльза повернула к ней свое заплаканное лицо и сказала «Не обращай внимания, у меня такое бывает, скоро пройдет». Она снова отвернулась к окну. «Принести тебе воды?» – поинтересовалась Евгения. Эльза кивнула в ответ. Спустившись на кухню, Женя, ничего не говоря, взяла стакан и стала наливать теплую воду. Тетя Маша с интересом следила за ее манипуляциями, а потом, видимо, не выдержав, спросила. «Это ты Эльси?» «Да», — ответила Евгения, посмотрев на домработницу. «Опять плачет». Евгения кивнула в ответ. «Я знаю, как это лечится», — уверенно сказала тетя Маша. «Ты неси ей воды?» А я попозже принесу лекарство. Она подмигнула Жене. Вернувшись в спальню, Евгения увидела, что Эльза уже не плачет, а сидит на кровати, обхватив голову руками. Спасибо, сказала она, взяв стакан с водой. Евгения присела рядом. Не прошло и пяти минут, как в спальню вошла тетя Маша, неся под нос. На нем Евгения увидела порезанный тортик, дольки апельсина. И красивые мармеладные конфеты в виде разных животных. Также на нем примостились два стакана молока. Увидев, как дом домработница ставит поднос на стеклянный столик, Эльза изменилась в лице. Встряхнув головой, она встала с постели и медленно, почти крадучись, подошла к столику, на котором стоял поднос. Увидев то, что принесла тетя Маша, она потерла ладошки, И, повернувшись к Евгении, коротким жестом позвала ее к себе. По мере того, как она уплетала сладостей, ее лицо менялось. На нем появилась сначала улыбка, а потом она и вообще стала мурлыкать себе под нос какую-то песенку. Ты не представляешь, Женя, какое это блаженство. Следя за своей фигурой, я не могу себе позволить есть это каждый день. Но в такие моменты. Она сделала непонятный жест рукой. Тетя Маша знает, как вывести меня из этого состояния. Хорошее средство от депрессии, согласилась Евгения. Весь последующий день они провели вдвоем. То купаясь в бассейне, то загорая на лужайке, а то просто гуляя по саду. Но вот наступил вечер, и появился Альберт. Эльза встретила его с улыбкой и светящимися глазами. «Все-таки он ей не безразличен», – подумала Евгения и пошла к себе наверх, оставив их вдвоем. Прошел час, и в ее комнату постучали. Открыв дверь, она увидела стоящую на пороге тетю Машу. В руках она держала кружку со свежесваренным кофе. «Вот, тебе попросили принести». Евгения удивленно подняла брови. «Кто?» – спросила она. «Эльза?» «Спасибо, конечно, но я могла и сама спуститься вниз», чувствуя себя неудобно, сказала Евгения, беря кружку. Тетя Маша наклонилась к ней и шепотом сказала. «Альберт сам сварил». Она щелкнула языком. «Первый раз сам, представляешь?» Подмигнула ей тетя Маша. «Да Евгении стала доходить, откуда такая забота со стороны Альберта?» но не подавая вида, сказала «Ну что ж, если сам Альберт, то обязательно надо попробовать». После того, как тетя Маша выполнила свою миссию и вернулась к себе на кухню, Евгения поставила на стол кружку с горячим кофе и стала сосредоточенно принихиваться к его запаху. Для обычного человека он бы ни о чем не сказал, но Евгению было не провести. Она четко уловила посторонний запах. Не иначе, как в кофе был подсыпан какой-то препарат. Скорее всего, какое-нибудь снотворное, подумала она, отодвигая от себя кружку. Бойся дары приносящих, вспомнила она известное изречение. «Ну что ж, кто со снотворным к нам придет, тот от снотворного и уснет», перефразировала Евгения известную поговорку. Прошло еще какое-то время, прежде чем она услышала громкие разговоры на улице. Выглянув в окно, она увидела там Альберта и Эльзу, которые дурачились на лужайке. Самое время, решила Евгения, беря в руки кружку с кофе и отправляясь на кухню. Когда она спустилась вниз, то обнаружила, что кроме нее там никого нет. Все складывалось как нельзя лучше. Подойдя к столу, Она увидела, что на нем стоят кружки с таким же кофе. Отлив половину из своей кружки, Евгения поставила ее на место Альбертовой кружки, забрав его кофе себе. Оставалось только ждать. Через несколько минут на кухню вбежали разгоряченные Эльза и Альберт. Увидев Женю, Эльза первым делом спросила. — Ну как, тебе понравился кофе? — Представляешь, Женя, Альберт сам его варил. «Отличный кофе!» – наигранно похвалила Евгения, отпивая из новой кружки кофе. «Я специально пришла поблагодарить его». Глядя на нее, Эльза тоже взяла свою кружку и сделала несколько глотков. Альберт потянулся за своей, но, подозрительно посмотрев на Евгению, в какой-то миг остановился и сказал, «Надо сварить новый, а то этот уже остыл». Взяв свою кружку, он направился к раковине. «Прекрати, Альберт!» – неожиданно возмутилась Эльза. «Это настоящее кощунство – выливать такой вкусный кофе! Быстро допивай, а потом сваришь еще!» Почти в приказном тоне сказала Эльза. Евгения отвернулась к окну, делая вид, будто бы ее это все вовсе не интересует. Но краем глаза все же следила за Альбертом. Прежде чем выпить, он как настоящий дегустатор понюхал его и, не заметив ничего подозрительного, осушила встатки. Дело было сделано. Теперь оставалось только ждать. Евгения знала, что любое снотворное начинает действовать примерно через час. Не станет же он рисковать, подсыпая нам самый сильный препарат, от которого люди падают прямо на месте. Стоит им только сделать хотя бы глоток, – рассудила она. Первая сонливость начала одолевать Эльзу. Встав из-за стола, она пересела на диван, потирая глаза. Минут через пять Евгения заметила, как Альберт, прикрыв рукой рот, начал зевать. «Началось», – подумала Евгения и тоже театрально позевала. «Слушайте, ребята», – сказала Эльза, вставая с дивана, – «а не пойти ли нам всем спать?» Альберт, видимо, никак не ожидал такой реакции своего организма на обычный кофе. Силился быть бодрым, но снотворное делала свое дело. Его глаза заволокло сонной дымкой. Прикинувшись уставшей, Евгения встала из-за стола. «Не знаю, как вы, а я иду спать», сказала она, направляясь к двери. Очень мало людей, которые могут бороться со сном и тем более с действием снотворного. Естественно, Альберт был не из таких. Не прошло и десяти минут как они с Эльзой поднялись к себе в спальню, и оттуда не стало слышно ни звука. У Евгении было как минимум пять часов в запасе, чтобы сделать задуманное прошлой ночью. Взяв с собой фонарик и несколько профессиональных отмычек, Евгения осторожно спустилась вниз и вышла на улицу. Сейчас ее путь лежал в спортзал, где находился сейф, о котором никто не знал, и в котором могли оказаться ответы на многие вопросы. Открыв дверь спортзала Евгения остановилась на пороге, прислушиваясь к тишине. Через минуту, включив фонарик, она прошла к тарелке, за которой находился маленький сейф. Наведя тонкий луч фонарика на замок, она стала пробовать его открыть. С виду обычный офисный замок на деле оказался сложным механизмом. Провозившись с ним больше часа, Евгения села отдохнуть. Присев на рядом стул, она продолжала светить на замок, пытаясь понять, в чем заключается его секрет. Она прекрасно слышала, как под ее руками щелкают два замка, и это означало, что они открылись. Но при этом дверца сейфа оставалась закрытой. Складывалось такое ощущение, что у него есть какой-то секретный механизм о котором, естественно, никто не знает, как и о самом сейфе. На вторую попытку тоже ушло не меньше часа, но все было безрезультатно. Дверца не поддавалась. Евгения со злостью ударила по ней. В тот же момент раздался щелчок, и железная створка медленно открылась. Евгения посветила в то место, куда только что ударила, но ничего там не увидела. Нажав в правый верхний угол вмонтированного сейфа, она снова услышала щелчок. Она все поняла. Под железной обшивкой металлического сейфа находилась скрытая кнопка, которая фиксировала весь механизм. «Ну и хитрец ты был, Петр Колесников!» – подумала Евгения про мужа Эльзы. После того, как секретный механизм был найден и дверь сейфа оказалась открытой, Евгения направила луч света внутрь тайника. Он состоял из двух отделений, в одном из которых она увидела блестящую ручку пистолета. Взяв его в руки, она увидела, что это был немецкий кольт времен Отечественной войны. На ручке были выгравированы несколько слов на немецком языке. Пистолет был наградным. Сам фюрер наградил им одного из своих маршалов. Евгения сразу сообразила, что держит сейчас в руках очень дорогую вещь. За такой пистолет любой коллекционер готов отвалить баснословные деньги. Не раздумывая, она положила его в свой карман. На второй полке лежала папка, в которой находились какие-то бумаги. Вынув ее из сейфа, Евгения стала рассматривать документы, светя на них фонариком. Это были векселя и ценные бумаги. Некоторые из них были оформлены на Эльзу, а некоторые на Петра. Убрав бумаги в сторону, Евгения снова осветила внутренность сейфа. Но он был пуст. Никаких признаков нахождения в нем таинственного дневника, где муж Эльзы хранил свои секреты, не было, закрыв дверцу. Евгения вернула на место тарелку и направилась в дом. Неожиданно сбоку от себя она услышала странный звук, как будто бы кто-то пытался спрятаться в кустах. Повернувшись на звук, она направила туда луч света. К ее удивлению, в ближайших кустах прятался Геннадий. — Иди сюда! — приказала ему Евгения. Как побитый щенок, он медленно подошел к ней, что-то пряча за спиной. «Ты что, следишь за мной?» строго спросила она. Геннадий замотал головой, не произнося ни слова. «А что тогда прячешься в кустах?» Опустив голову, он пожал плечами. Подойдя к нему, Евгения заглянула ему за спину. В руках Геннадий держал запечатанную бутылку водки. «Все понятно», протянула Евгения. «Снова оставил свой пост?» Геннадий молчал, глядя себе под ноги. «Слушай, Геннадий, ты как-то говорил, что если мне понадобится твоя помощь, то можно свободно обращаться к тебе, так?» Сменив тон, спросила Евгения. Геннадий сразу же оживился и, подняв голову, спросил. «Для вас все, что угодно, Евгения Максимовна. Говорите, что надо, я все сделаю». «Да, собственно, делать-то ничего и не нужно». «Просто если кто-то станет у тебя интересоваться моей персоной, ты должен молчать как рыба, договорились?» «Вы имеете в виду Альберта?» Удивив Женю своей проницательностью, спросил Гена. «И его тоже», — ответила Евгения. «Да я могила!» — тут же пообещал садовник. «Если честно, то он мне совсем не нравится», — понизив голос, сказал Геннадий. «И чем же?» Удивилась Женя, считая, что этому садовнику должно быть все равно, кто является любовником его хозяйки. Доходит да здесь постоянно, все что-то высматривает», — пояснил садовник. «Понятно», — сказала Евгения, не удивившись этой информации. «Ну, так я пойду», — осторожно спросил Геннадий, уже не пряча свою водку. «Давай, давай», — отпустила его Женя. И само пошло в дом.